Глава 18. «Алекс». «Где она?» Я сжимал Мадлен за горло, борясь с желанием сдавить сильнее и стереть с ее лица самодовольную ухмылку. Я никогда не поднимал на женщин руку вне спальни, а в спальне только с их согласия, но сейчас еле сдерживался. Увидев на записи, как Мадлен сталкивает Ава в бассейн, знакомый мне по предыдущим визитам в особняк Хосов, я со всех ног помчался туда. Но когда я приехал, вечеринка уже закончилась. Осталось лишь несколько гуляк. Мадлянь хихикала с подушками на кухне, но оказалось достаточно одного моего взгляда, чтобы она извинилась и вышла в коридор. «Может, немножко усилишь хватку?» — промурлыкала она. «Ты же хочешь». «Я не собираюсь играть с тобой в игры». Мое терпение висело на волоске. «Отвечай на вопрос лихос Индустрис, конец». «Ты не настолько влиятелен». «Дорогая, не стоит меня недооценивать». «Я не шутил». «Мы несколько раз потрахались, но это еще не значит, что я выложу перед тобой все карты. И если ты не хочешь объяснять дорогому папочке, почему у него за спиной стоят инспекторы, а акции его драгоценной компании летят вниз, отвечай на мой вопрос, немедленно!» Губы Мадлен сжались в тонкую линию. Подруга вытащила ее из бассейна, и они ушли. Насупившись, сообщила она. «Откуда мне было знать, что она не умеет плавать?» Я сжал пальцы сильнее, и мои губы загнулись в ухмылке когда я увидел в ее глазах пламя страсти. «Молись, чтобы с ней все оказалось нормально, или падение империи хосов станет меньше из твоих забот». Мягко сказал я. «Больше никогда не контактируй и не приближайся ни ко мне, ни к ней. Поняла?» Мадлен оборонительно подняла подбородок. «Ты поняла?» Я вдавил большой палец в ее мягкую шею. «Недостаточно, чтобы ранить, но достаточно, чтобы заставить ее вздрогнуть». Да. Выдохнула она с негодованием. «Хорошо». Я отпустил ее и отправился прочь спокойным шагом, хотя больше всего мне хотелось стремглав побежать к Каве домой и проверить, как она. На звонки и сообщения она не отвечала, и хотя я понимал причину, я все равно нервничал. «Она действительно того стоит?» — крикнула мне вслед Мадлен. Я не стал утруждаться ответом. «Да». Добравшись до машины, я надавил на газ и чуть не налетел на компанию пьяных парней. Я сильнее вцепился в руль, представив, каково пришлось Аве, когда она упала в бассейн, и каково сейчас. Внутри кипела смесь тревоги и гнева. Плевать на то, что я говорил Мадлен, теперь на спинах ее семьи огромная мишень. И я не успокоюсь, пока отхоз Индестрис. Не останется лишь краткая запись в корпоративной истории. Я остановился перед домом Авы в тот момент, когда уходила Стелла. Заглушил мотор и добрался до двери за несколько длинных шагов. Как она? — спросил я. Вид у Стеллы был взволнованный. Учитывая обстоятельства, могло быть хуже. Я пошла за напитками, а она направилась к бассейну. Она прикусила нижнюю губу. В общем, я нашла ее, когда эта девушка столкнула ее в бассейн. Я успела вытащить ее прежде, чем она отключилась, но она в глубоком шоке. Джулс еще не вернулась, и я хотела остаться с ней, но она сказала, что собирается спать, и настояла на моем уходе. Стелла нахмурилась. Зайди и проведай ее на всякий случай. Серьезная просьба от Стеллы. Она относилась ко мне хуже остальных под рукавы. Значит, дело плохо. Я обо всем позабочусь. Я проскользнул мимо нее в гостиную. «Как ты так быстро узнал о случившемся?» — крикнула Стелла мне вслед. «По интернету!» — откликнулся я. Я отметил про себя, что нужно было позвонить моему технику и попросить его стереть из интернета все следы того видео. Я доверял этому человеку взломы компьютеров-конкурентов и поиски офшорных счетов. За пять лет совместной работы не было ни единой утечки и ни одной проваленной задачи. Взамен я платил ему столько денег, что при желании мог купить частный остров у побережья Фиджи. Перепрыгивая через ступеньки, я добрался до комнаты Авы. Судя по свету, льющемуся из дверной щели, она по-прежнему не спала, вопреки сказанному Стелле. Я дважды стукнул костяшкой по дереву. «Это Алекс». Повисла короткая пауза. «Заходи». Ава сидела в кровати с влажными волосами и смотрела на меня усталым взглядом. Беспокойство пересилило гнев, когда я увидел ее бледные щеки и то, как она дрожала, несмотря на включенные обогреватели и толстое одеяло. Я видел, что случилось. Какой-то засранец устроил прямую трансляцию в социальных сетях. Я присел на край кровати, поборов безумное желание прижать ее груди. «Прости». «Ты ни при чем». «Не вини себя за идиотские поступки других людей». Я едва заметно улыбнулся, услышав из ее уст собственные слова. «Но у тебя ужасный вкус в плане женщин», — фыркнула Ава. «Старайся лучше». Между мной и Мадлен все кончено и даже не начиналось. У нее другое мнение. Я резко поднял голову, услышав резкий тон. «Ты что, ревнуешь?» Эта мысль доставляла мне больше удовольствия, чем следовало. Нет. Хмурый вид и пушистый серый топ делали ее похожей на сердитого котенка. Вот еще. Ну да, высокая блондинка, похожая на модель Виктория Секрет. Но она ужасный человек. В следующий раз, если ее увижу, надеру из задницы с помощью крафмога. Я сдержал улыбку. А восходила всего на один урок. Чтобы научиться надирать задницы, требовалось еще много времени, но ее решимость была очаровательна. Больше она тебя не потревожит, серьезно сказал я. Бассейн. Я думала, я умру. Я вздрогнул, похолодев от ужаса при этой мысли. Я думала, я умру, потому что не умею плавать, и меня достала моя идиотская фобия. А возжала в кулак одеяло и насупилась. Бесит чувствовать себя беспомощной, и не контролировать собственную жизнь. Знаешь, у меня есть большая мечта — посмотреть мир, но я не могу этого сделать, потому что до чертиков боюсь лететь над океаном. Она глубоко, судорожно вздохнула. Хочу увидеть все своими глазами. Эфельву башню, египетские пирамиды, Великую Китайскую стену. Хочу встречать новых людей, пробовать новые вещи и просто жить, но... Не могу. Я в ловушке. Когда я оказалась в том бассейне и подумала, что мне конец, я поняла, я не исполнила ни единого своего желания. Если я умру завтра, я умру, сожалея прожитой жизни, и это ужаснуло меня сильнее воды». Она подняла голову и посмотрела на меня большими беззащитными кариями глазами. «По-моему, мне нужна твоя помощь». На этот раз взволнованно сглотнул я. Какая именно солнце?» «Научи меня плавать».